Глава одиннадцатая. Пещера. Со своего положения мы теперь отчетливо видели пик на сто футов возвышающийся над морем, как гигантский обелиск с плоским верхом, стоящий на страже над одиноким морем. Какая-то древняя судорога природы, вроде землетрясения или удара молнии, отколола этот кусок от основного материка, потому что очертания щели, разделяющей их, доходящие до самого песка на берегу, с обеих сторон были почти точно одинаковыми. Но что создало качающийся камень и поместило его так, что он создает своеобразный, хотя и очень опасный мост? Несомненно, еще один каприз природы, потому что руки смертных не могли переместить такую огромную тяжесть. Была решена проблема загадочного исчезновения грабителей, потому что, глядя через край... Мы видели, как они медленно спускаются по скале. Природный карниз шириной от 1 до 3 футов шел с вершины до дна, круша вокруг пика с регулярностью штопора. Конечно, головокружительная тропа. Я не удивлялся, видя, что люди цепляются за поверхность скалы, ползя по извилистому карнизу. Но Дагит, который, очевидно, хорошо знал это место, бесстрашно вел их, и остальные следовали за ним, тащать тюки с золотом. Я ожидал, что кто-нибудь из них в любую минуту упадет. Но ничего не произошло. И вскоре они повернули за скалу и стали не видны. Я гадал, увижу ли их снова и разумно ли высовываться со своего наблюдательного пункта. Но пока я раздумывал об этом, снова стал виден Даггет, выйдя из-за скалы. Он на две трети спустился к песку и шел по карнизу, который стал немного шире. Я увидел, как он неожиданно остановился и исчез в самой скале. По крайней мере, так казалось с моего места. Вслед за ним, один за другим, появились остальные, и скала поглотила их вместе с их ношей. Для нас наступил период томительного ожидания. Мы с Нуксом пересчитали беглецов и увидели, что все, включая Бри, благополучно спустились. Но что стало с ними теперь, оставалось загадкой. «Что нам делать, Нукс?» — спросил я в сомнении. «Отсюда больше ничего не видно». Островитянин, в глазах которого было странное выражение, вместе со мной подполз ближе к краю у камня, откуда лучше видно, и мы вместе всматривались в пропасть. Здесь неожиданное исчезновение грабителей разъяснилось, потому что снова нового места мы видели черное пятно на поверхности камня, мимо которого проходит карниз. Очевидно, это вход в пещеру, в которой исчезли люди. «Сейчас мы можем только ждать, пока они выйдут», — сказал я со вздохом сожаления. Было бы глупо идти туда за ними. Нукс одобрительно кивнул, и мы продолжали лежать на животе, так что наши глаза были выше края обрыва, и в таком положении мы терпеливо ждали. Люди появились только через час. Вначале мы услышали звуки голосов, Головорезы о чем-то спорили. Это был первый признак, что они выходят наружу. Потом появились Ларкин и Дагит. Потом на узкий карниз вышли остальные. И их проводник указал на карниз, продолжавший спускаться. Теперь они были без груза, без золота и продовольствия, но Бри нес на плече два топора, а еще один человек моток веревки. Они как будто о чем-то спорили и некоторые слова доходили до нас. Даггет предлагал следовать его плану, остальные возражали. «Слишком жарко для работы!» Услышали мы слова одного из них. «Не слишком жарко, чтобы быть повешенным!» — крикнул в ответ Даггет. «И вы все будете повешены, если не попадете на корабль!» По-видимому, это оказалось эффективным аргументом потому еще через несколько протестующих слов все пошли за Дагитом по карнизу. Бри шел последним. Отсюда тропа была шире. Они шли быстро, и вскоре один за другим стали исчезать из вида. Бри повернулся, увидел, что мы с Нуксом смотрим сверху. Он помахал нам рукой, подбадриващий улыбнулся, ушел за край и исчез вместе с остальными. «Бри не кажется очень испуганным», — сказал Нукс. «Да», — задумчиво ответил я, — «я уверен, у него в голове какой-то план. Но куда они пошли?» Нукс не мог ответить на этот вопрос, но через несколько минут он разрешился сам собой, потому что грабители Ибри появились на песчаном берегу и быстро пошли по узкой полоске пляжа между пляшущими волнами и мрачной каменной стеной. Вскоре они исчезли за поворотом берега, и мы сели и вопросительно переглянулись. «Что нам теперь делать?» — спросил островитянин. «Давай спустимся по скале», — ответил я, стараясь выглядеть смелее, чем был на самом деле. «Они оставили золото, а ведь мы пришли за ним, Нукс. Если мы его заберем, будет не слишком важно, что произойдет с ворами. А они не вернутся?» — неуверенно спросил Нукс. «Надеюсь, нет», — правдиво сказал я. «По крайней мере, пока мы не заберем золото» но нельзя терять времени, иди за мной. Таким образом, приняв на себя руководство, я постарался отогнать недостойный мужчины страх и смело встал на край качающегося камня. Медленно и очень осторожно я полз по наклону, пока не оказался над пропастью. Теперь камень должен качнуться, но казалось, что мой вес, он меньше, чем у любого мужчины, недостаточен, чтобы нарушить равновесие и, похоже, мне придется рискнуть и двигаться дальше. Но это нужно сделать. Произнес я про себя, и, собрав всю свою храбрость, прижался к поверхности камня и пополз вверх, отчаянно упираясь пальцами ног в малейшее углубление в поверхности, чтобы не соскользнуть и не упасть в пропасть. Я полз все выше и выше, и, наконец, огромный камень задрожал и мягко опустился подо мной. На мгновение меня охватил восторг, Но я оказался очень близко к точке равновесия и не мог найти никакой опоры на скользкой поверхности. Как только моя голова казалась ниже ног, я начал скользить к краю, упал с камня. К счастью, я перелетел через пропасть, и хотя лежал ошеломленный, на самом ее краю, в целом не пострадал. Через мгновение я отполз в более безопасное место, а камень, освободившись от моего веса, поднял ближний конец Воздух и медленно вернулся в первоначальное положение. Нукс, который, затаив дыхание, следил за моими приключениями и чудесным спасением, дрожал, когда пришла его очередь подниматься на камень. Но я его подбадривал, и большая тяжесть заставила камень двигаться быстрее, так что он совершил переход сравнительно легко. Оказавшись рядом со мной, он тут же стал растирать мои конечности, чтобы восстановить кровообращение и облегчить боль от ушибов. И вскоре я настолько восстановился, что готов был к дальнейшим приключениям. Пошли, Нукс, сказал я, вставая. Мы должны забрать золото до того, как вернется Даги со своей бандой. Островитянин смотрел на качающийся камень, конец которого теперь был от нас в добрых двадцати футах. Как мы вернемся? Недоуменно спросил он. Не знаю, сказал я. Этим вопросом мы займемся позже. Главное найти золото. Если мы не сможем вернуться, то грабители тоже не смогут». Нукс покачал головой. «Это нам не поможет, мастер Сэм», — серьезно сказал он. «Но я уже искал место, где можно спуститься на карниз, по которому спускались грабители, и через мгновение нашел его. Начинался карниз, как выступ, всего в шесть дюймов шириной и находился в четырех футах от вершины, поэтому неудивительно, что я вначале смотрел на него с сомнением». Если, попытаясь на него спуститься, могу сорваться и полететь в пропасть. «Я пойду первым», — сказал Нукс, который тоже смотрел вниз с края. У самого края была трещина, которая дала ему опору для рук, и, вцепившись в нее, островитянин свесился с края и коснулся ногами выступа. «Теперь мастер Сэм», — сказал он, — «держись за меня и спускайся». Я сразу стал это делать и обнаружил, что все не так трудно, как я опасался. В том месте, где стояли ноги моего спутника, было достаточно места, чтобы я мог прислониться к скале. А через несколько шагов корни стал шире, и идти по нему было нетрудно. Я шел первым, островитянин сразу за мной. И хотя я бы не выбрал этот спуск для приятного упражнения, человек с холодной головой и решительным сердцем особой опасности не встретит. Мы спускались, обходя пик по окружности, пока не оказались на более широком выступе и увидели вход в пещеру. Полное любопытство, я сделал один-два шага внутрь и обнаружил, что пещера не менее 10 футов в высоту и 15 в глубину. Освещение только от круглого входа, и так как это отверстие выходило на стену теса, внутри было темно. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы глаза привыкли к полутьме, и я смог разглядеть внутренность пещеры. Дно ее было в песке. Очевидно, в прилив волны отражались от стены утеса и приносили сюда песок. Однако на песке было видно много следов, и мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что задержало здесь грабителей. «Они закопали тики золотом и продовольствием в песок!» — воскликнул я. «Точно!» — согласился Нукс. «Потребуется время, чтобы найти их. Мы ведь не знаем, где они их закопали!» — задумчиво сказал я. «Так что лучше всего спуститься на пляж и узнать, что стало с Даггетом и его командой, и собираются ли они вернуться до ночи». Островитянин с этим согласился. И мы вышли из пещеры и продолжили спускаться, пока не достигли песка. В этой части тропа стала шире, и мы спустились быстро. Мы быстро пошли по берегу до поворота. Берег повторял очертания залива. Тут мы остановились, потому что перед нами открылась картина залива. В этой точке берег расширялся. Крутой склон острова отходил в глубину и быстро увеличивал высоту. В полумиле отсюда начиналась ровная равнина, поросшая густым лесом, доходившим почти до края моря. Не было видно ни одного человека, и мы заключили, что грабители ушли в лес. Нам было любопытно узнать, что они делают, и мы без колебаний решили пойти за ними. Их след был хорошо виден в песке. Он вел прямо к лесу, и хотя мы опасались, что враги обнаружат наше присутствие, мы смело пошли дальше, пока не подошли к краю леса. Теперь нами руководили голоса и звуки ударов топором, и мы осторожно пробирались через густой подлесок и вскоре увидели занятых работой грабителей. Джадсон и Франт Пит срубали ветки с упавшего дерева, остальные перекатывали к морю другой большой ствол. Блестящая вода видна была в нескольких ярдах. Очевидно, они строили плот, и, послушав несколько минут их разговора, мы поняли, что они намерены на этом плоту перевезти на корабль украденные сокровища. Пока Дагит, Ларкин и Бри катили ствол, мы с Нуксом отползли к берегу, и увидели еще два больших ствола, лежащих на песке. И еще мы увидели, как и предсказал Нукс, стоящий на якоре в соседнем заливе, флиппер. План грабителей стал понятен. Работая днем под прикрытием леса, а ночью прячась в пещере, они закончат плод, а когда закончат, им не трудно будет привезти на корабль сокровища, поднять паруса и уйти в море, бросив вызов майору и товарищам и оставив старателей и экипаж флиппера умирать с голоду на затерянном острове. Но на строительство плота требуется время, не меньше нескольких дней, потому что после того, как бревна притащат на берег, их нужно связать поперечными полосами, закрепив деревянными клиньями, потому что у них не было веревки, чтобы связать все бревна. Вернувшись в подлесок вблизи от того места, где люди работали, мы с Нуксом слушали их разговор. Вскоре мы услышали, как Дагит сказал. В таком темпе у нас плод будет готов к субботе, и вечером в субботу мы захватим корабль. Дьявольски трудная работа! Проворчал Франт Пит, вытирая рукавом потный лоб. Да, но она означает свободу и богатство для каждого из нас, сказал Дагит, и никто не стал ему возражать. Я услышал негромкие голоса рядом с нами. Инстинктивно коснулся плеча старовитянина и мы еще ниже пригнулись в зарослях. Нукс со своим инстинктом жителя леса просто распластался на земле, невидимый и неподвижный, и я старался подражать ему. «Легче ничего быть не может!» — услышал я голос и узнал Ларкина. «Пусть придурки работают, пока не закончит плод. И потом мы ножом пронзим им сердца и заберем золото себе». «А что с Бри?» — хрипло спросил Джадсон, у своего спутника-убийцы. Он не станет вмешиваться. Последовал ответ. А нигер нам понадобится для работы на корабле. А мы втроем справимся с кораблем? Конечно, в хорошую погоду. Придется рискнуть встречей с бурей, но чем нас меньше, тем больше достанется каждому. Нигеро, мы не дадим ни цента и все поделим пополам. Может, сможем за хорошие деньги продать корабль. «Хорошо, я с тобой», — объявил Джадсон с проклятием. И два заговорщика отошли и присоединились к остальным, не подозревая, что мы подслушали их дьявольский план.